Четвёртое. Я не бегала так ни разу в жизни. Ни в первый вечер после приезда в столицу, когда за мной шли какие-то подозрительные личности, как выяснилось позже, просто соседи. Ни в тот день, когда Ирвина сказала, что в магазине Фируччи 90-процентные скидки. Скидки, кстати, оказались чем-то первоапрельским розыгрышем. Когда мы с ней задыхающиеся и красные вломились в магазин, цены были всё так же заоблачные и недосягаемые. В какой-то момент начальник сообразил, что я прилично от него отстаю. Выругавшись в полголоса, он вернулся за мной и вдруг крепко схватил за руку. Бежать на буксире было чуть легче, благодаря чему через несколько минут мы все-таки оказались у выхода к воздушным плавательным средствам. К счастью, еще до того, как одно конкретное средство отбыло в арабские эмираты. После забега я дышала тяжело и прерывисто, как чудом спасшийся утопленник. Боже, даже не запыхался, и его бледное лицо ничуть не раскраснелось от упражнения. Он точно человек, а не упырь. Тебе тоже выглядит неплохо, пока с осиновым кольом не познакомится. И бегают быстро. Ваши билеты и паспорта. Улыбчивая девушка у стойки проверила документы и провела нас к отдельному выходу. В то время, как остальные пассажиры толпились в огромной, как хвост змеи, полоза очереди. "Вом сюда", пропела она и распахнула двери, а за ними оказались шаткие деревянные сходни, другой конец которых лежал на на самом настоящем ковре самолёте. Транспортное средство было огромным и напоминало своего родственника с пола гостиной, только прямоугольной формы и узором. Его края непрестанно волновались, словно ковёр был огромным морским скатом, а откуда-то из-под брюха, то есть с изнанки, доносился мирный гул. Всё пространство ковра занимал огромный шатёр с окнами, из которых выглядывали пассажиры. Ой, мамочки, что-то мне страшно к ним присоединяться. И это несмотря на то, что уже расположившиеся на ковре пассажиры выглядели вполне спокойными. Хотя, если они не переживают, то и мне не стоит, решила я и смело шагнула на сходню. А затем нечаянно посмотрела вниз, после чего ноги оцепенели, а руки сами собой мёртвой хваткой вцепились в перила. Ой. Шагающий впереди начальник удивлённо оглянулся. При виде его белого как мел лица его удивление сменилось удручённо-обречённым выражением. Только не говорите мне, что вы боитесь высоты. Не скажу, прохрипела я с ужасом глядя на далёкую землю внизу. Я ни разу не летала. Вот и не знала, что это оказывается так высоко. Сейчас будет ещё выше. обнадёжил меня господин Соря. А вот бессердечный тип. Однако бессердечный тип почему-то не спешил бросать меня на произвол судьбы. Наоборот, он вернулся и принялся терпеливо уговаривать меня рожать ладони. Тут совсем невысоко. Услышала я его проникновенный голос. А зачеровать вас, при свидетелях, я не могу, поэтому придётся идти самостоятельно. А если не пойдёте, то Тут он схватил меня за запястья и принялся отдирать от перил Ту я оторву вам руки, Хлоя. А без руки секретаря мне без надобности. Умом я понимала, что надо рожать пальцы и идти за ним. Ковры были вполне надёжным средством передвижения, те же магакары гораздо опаснее. Но вот тело отказывалось слушаться команд мозга и продолжало цепляться за ограждения с неведомо откуда взявшейся силой. Если я и уйду отсюда, то только вместе с перилами. Наверное, начальник серьёзно занимался каким-то спортом, потому что через некоторое время он всё-таки смог отделить меня от ограждения. А затем, поскорее, пока я не успела снова схватиться за перила, перехватил мои запястья. Однако, как мужчина не пытался развернуть меня и подтолкнуть к ковру, ноги всё ещё отказывались двигаться. В следующий раз я надену вам на глаза шоры, как лошади, чтобы вы не видели, куда идёте. Наконец, с досадой пробормоталоны и вдруг, нагнувшись, подхватил меня на руки. Но я не против. Просепела я и для оверности вцепилась шею господина Сориа, так, что тот покачнулся. Мне почему-то показалось, что сейчас начальник перебросит меня через перила, вдруг он разозлился, что я его позорю. Однако На лице господина Сори о читалась лишь легкая обречённость. Такая бывает у родителей неуправляемых детей, которые приводят своего чадушка на детскую площадку, где оно радостно жрёт песок, лезет на дерево и падает оттуда на головы другим людям. Похоже, начальник уже тоже понял, что командировка будет не из легких. Я вдруг забеспокоилась, что после нее меня как проблемного секретаря могут уволить, а чем я тогда буду платить за квартиру? А на что жить? Надо прикинуть варианты. Лучше буду думать об этом, чем вспоминать о пугающей пустоте под нашими ногами, от которой нас отделяет лишь ненадежный мостик. Господин Соря, вероятно, тоже задумался о шаткости трапа, потому что резко ускорился и в два шага, преодолев сходню, ступил на ковёр самолёт. Тут же стало чуть спокойнее, потому что ковёр был гораздо больше и, как мне казалось, прочнее, чем сходня. Ваш билет? Заступившая дорогу стюардесса ничуть не удивилась тому, что один пассажир несёт другого. С трудом, грыжав сведённой судорогой пальцы, я протянула ей сначала свой билет, а потом и документы начальника, которые пришлось вытащить из нагрудного кармана его пиджака. Молодая жёна, с понимающей улыбкой кивнула девушка, углядев в паспорте свежий штамп. Прошу вам сюда. После её слов другие пассажиры, до этого глядящие на нас с неким подозрением, расслабились, а откуда-то даже раздались жидкие хлопки. Я криво улыбнулась, чувствуя, как лицо заливается густой краской. Боги, вот я опозорилась. Теперь господин Сорио поймёт, что я никогда не летала на ковре самолёте и сочтёт меня настоящей провинцалкой. Можете отпускать. Тихо процедил мужчина, и я вздрогнула. Господин Сори уже успел дойти до наших мест, пухлых, мягких кресел на полу, то есть ковре. Сейчас мужчина безуспешно пытался отцепить мои руки, которые обвили его, как лапы ленивца, любимый эвкалипт. Да, простите. Неловко пробормотала я и наконец смогла расцепить пальцы. К чести мужчины, он придержал меня, чтобы я не свалилась кулем на пол. Деловито одёрнув жакет, я попыталась принять независимый вид. Ничего страшного не произошло. Подумаешь, собственному начальнику пришлось волочь меня на себе, словно я перепивший гоблин. Украткой, бросив взгляд на мужчину, я обнаружила, что он с невозмутимым лицом листает журнал, пытаясь сделать вид, что вовсе не знаком со мной. А вот люди в соседних рядах наоборот, с умилением пялились на нас, а кто-то даже украдкой пытался сфотографировать. Ой. Заслонив пылающее от стыда лицо журналом, я ещё слышно прошептала: "Извините и спасибо". Всё-таки он помог мне и даже не ругался за то, что я оказалась совершенно неприспособленной к воздушным путешествиям. Или, может, это он на публике сдерживается, а потом как наорёт? Мученически вздохнув, мужчина всё-таки отложил журнал. "Ни за что". "Это звался он и вдруг добавил. "Ничего, всё учится, Хлоя, и вы научитесь". Лучше берите в командировке кого-нибудь другого, совершенно уничтожена его неожиданно великодушием, пробормотала я. Не знаю, что бы он ответил, потому что наш разговор был неожиданно прерван. Дамы и господа, рады приветствовать вас на борту ковра самолёта авиалинии Сокровища джиннов. Следующего рейсом из Асгарда в Адрабо. Разнёсся по салону звонкий голос с мелодичностью Одессы. Она встала посреди ряда падуша кресел, чтобы всем пассажирам ковра было хорошо её видно. Пожалуйста, пристегните ремни безопасности и внимательно прослушайте правила поведения в полёте, прежде чем мы поднимемся в воздух. До меня только сейчас дошло, что моё мучение ещё не окончено, потому что скоро мы поднимемся ещё выше и полетим. Под нами будут мили пустого пространства, и только магия будет удерживать нас от падения. Магия джиннов-производителей ковров-самолётов. Кто знает, надёжная она вообще или нет? Хлоя, увидев моё стремительно побелевшее лицо, начальник чуть нахмурился. Ну и что? Боитесь ещё и полётов? Сейчас узнаем. Глухо отозвалась ястру дом, разлепив не имеющие от страха губы. Что поделаешь, мне самой судьбой было предначертано всю жизнь перемещаться под землей, но никак не парить в воздухе, словно птица. Однако именно это нам сейчас предстоит. Поняла я, когда стюардесса села на свою подушку и тоже пристегнулась. Мостики спешно втянулись в здание воздушного вокзала, и ковер загудел из-за тряски, как припадочный, а потом, а вдруг легко взмыл вверх, набирая высоту. Мамочки! Сцепившись подлокотник, я стиснула его так, что пальцы побелели. Хоть бы всё прошло нормально, чтобы я ещё хоть раз согласилась лететь на ковре-самолёте, да ни за что в жизни. Я больше никогда никуда не полечу, простонала я, когда ковёр дёрнувшись, смыл на пару метров вверх и вдруг снова провалился вниз, так что у меня свело желудок от противного чувства падения. Обратно как добираться будете? Господин Сориа напротив вид имел бодрый и невозмутимый. И даже когда ковёр набирал высоту, мотался вверх-низ, на лице мужчины не примелькнуло ни тени беспокойства. Он точно из Василеисков не взоровых, а то ведёт себя как настоящий бессмертный. Обратно поеду на верблюде, выпалила я и дёрнулась от того, что ковёр тряхнуло. Елена на лошади. Хорошо. Мужчина рядом со мной невозмутимо кивнул. Оформлю вам отпуск через полгода, как раз до скачки. Хорошо. Выдохнула я и прикрыла глаза. Может, так будет мне не страшно. Однако в темноте мне тут же начало казаться, что мы уже падаем, и я тихонько всхлипнула. А внезапно, ощутив на своём запястье чужую руку, вцепилась в неё, не думая, как утопающий за соломинку. Хлоя, посмотрите на меня. Проникновенно произнёс господин Соря. Выдохнув, я распахнула глаза и обнаружила, что мужчина наклонился ко мне, и сейчас его лицо было на расстоянии ладони от моего. Глаза за стёклами очков переливались яркой зеленью, и я вдруг захотела, чтобы он зачеровал меня. Тогда, по крайней мере, не будет так страшно. Однако мужчина не стал колдовать, а вместо этого вдруг сжал мои пальцы. Всё будет хорошо. Твёрдо, словно хотел вложить слова в мой мозг, сказал господин Соря. Сейчас мы наберём высоту, и ковёр уже не будет так трясти. В зрачках мужчины горели колдовские огни, и я от чего-то не могла отвести взгляд. Леш Краемуха отметила, что тряска действительно прекратилась. А натужный шум двигателей сменился лёгким успокаивающим гулом. Пальцы на моей руке были теплыми и крепкими, и я мельком подумала, что очки господина Сориа все-таки не полностью блокируют магию, но даже эта мысль была какой-то ленивой и не важной. А единственным важным для меня сейчас был гипнотизирующий взгляд мужчины, и даже его лицо, темные брови, четко очерченные губы, виделось, словно бы в тумане. Подарок от нашей воздушной коверной компании. Спасибо, что выбрали нас. Раздалось сбоку, и с меня словно спали чары. Хотя почему словно? Выдохнув, я отвела взгляд и выдернула руку, пока начальник благодарил стюардессу за сюрприз для молодожёнов бутылку лучшего шампанского. "Значит, вы всё-таки можете зачаровывать даже на публике?" еле слышно спросила я, когда девушка отошла. "Да что вы? Разве это чары? Просто личная харизма и обаяние". Мужчина рядом со мной пожал плечами. Я уловила движение краем глаз. Смотреть на начальника прямо теперь было страшновато и неловко. Боже, я только что пялилась на него, как влюбленная дурочка. Благо хоть слюни не пускала. Тут рядом раздался хлопок, и передо мной оказался наполненный бокал с поднимающимся вверх и скрящимися пузырьками. Я не пью, попробовала было отказаться. А вы для храбрости. Вкратцева шипнул господин Соря. На меня снова повеяло его парфюмом с терпким дресными нотками, и я нервно схватила бокал просто чтобы занять руки. И через пару мгновений, когда ковёр легонько тряхнуло, так же нервно его опустошило одним глотком. В голове тут же зашумело, и я чуть расслабилась. Ковёр гудел, как огромный шмель, заглушая рассказ начальника о том, что на высоте бывают воздушные ямы, и поэтому лёгкая тряска это вполне нормально. А когда он пообещал мне выдавать бокал на каждый чих ковра самолёта, я его вовсе воспрянула духом. Впрочем, через несколько воздушных ям мне стало уже всё равно, потому что от такого количества шампанского мегом потянуло в сон. Привалившись к твёрдой подушке сбоку, я прикрыла глаза, чувствуя, как подушка, отрастив руки, гладит меня по голове, а перед внутренним взором проносятся видения. "Вот, поспите", шипнула подушка мне на ухо. Надо же, у вас волосы прям как золото. Это прозвучало уже еле слышно, но я была так близко, что разобрала слова. Это ей золото. Сонно тасовалась я и наконец уснула. И мне снился дом, не квартира в городе, а настоящий дом, подземный дворец Змея Полоза. Мой батюшка подгорный король однажды в порыве вдохновения изготовил статую. Глаза он сделал из изумрудов, тело из алебастра, брови из угольно-черного антрацита, а волосы из чистого золота. В общем разошелся на полную катушку. А боги, увидев это творение, взяли да живили его. Так мой батюшка и познакомился с моей матушкой, точнее сначала выковал ее, а потом и полюбил. Мы с сестрами нас было, включая меня, семера, красотой пошли не в матушку, но все равно что-то нам до досталось. Младшим сестрицам кому изумрудные глаза, друбиновые да губы, а мне золотые волосы. То есть золотые они, конечно, были только по цвету, а не по составу. А то было бы удобно отрезал прядь, да продал, и после обедствует из подземного царства от навязанного замужества мне не пришлось бы искать работу. Перед глазами словно на него пронеслись полузабытые картины. Подземный дворец, украшенный самоцветами так обильно, что они уже не воспринимались как драгоценности. Строгое лицо батюшки и отстранённо прекрасные матушки. Сёстры, жених, от которого я бежала и который первое время мерещился мне за каждым поворотом. Тут его лицо вдруг начало приближаться, приближаться, и вдруг, разомкнув губы, он произнёс звонким женским голосом: Внимание. Мы приземлились в воздушном порту Адрабских Эмиратов. Благодарим за то, что вы выбрали нашу воздушно-ковёрную компанию.